Со средними доходами. Например, муж и жена, выпускники вуза или техникума, получают 130-150 рублей в месяц. На семью стало быть 260-300 рублей. Даже если у них есть ребенок, этого, в общем-то, достаточно. Однако у молодых, отделившихся от родителей, как правило, поначалу нет мебели, бытовой техники, а запросы у молодежи весьма высоки. Следовательно, здесь тем более важно умение разумно вести домашнее хозяйство. Алексей Малов. Допустим, что после всех вычетов и выплат месячный доход молодой семьи с ребенком составит 260 рублей. В год это более трех Для простоты дальнейших расчетов сделаем раскладку на месяц. Сначала надо учесть сумму на оплату жилья и пользование коммунальными услугами, примерно 10 рублей в месяц. Во-вторых, на поездку до места работы и обратно, скажем, 6 рублей. В-третьих, на оплату детского сада, еще около 15 рублей. В-четвертых, обед на работе, примерно 35 рублей в месяц. Расчеты, проведенные с учетом науки о рациональном питании и уровне дохода нашей молодой семьи, показывают, что расходы на питание в доме укладываются в 100 рублей в месяц и не должны превышать 35% всех расходов. Таким образом, на прочие расходы остается около 95 рублей в месяц или 1140 рублей в год. Теперь бытовые услуги. На пользование прачечными, химчисткой, ремонтными мастерскими можно положить еще 20-40 рублей в год. А вот чтобы купить товары культурно-бытового назначения, мебель, чаще всего, нужны накопления. Поэтому если намечена серьезная покупка, надо уметь себе кое в чем и отказывать. Не секрет, что самым ярким примером разбазаривания денег является пьянство. С позиции рациональной организации домашней экономики расходы на алкогольные напитки враг номер один семейного бюджета. Это относится и к семьям с высокими доходами, и к семьям среднего достатка, и, конечно, к тем, у кого доходы невелики. Печальный опыт показывает, что в семье, где пьют, происходит лавинообразный рост расходов на алкогольные напитки, который зачастую имеет финал, выходящий за рамки экономики – распад семьи. Однако остановимся лишь на материальной стороне дела. Много ли выгодает семья, отказавшись от употребления спиртного? Алексей Малов. До последнего времени потребление одним из членов семьи алкогольных напитков один-два раза в неделю считалось, так сказать, средним потреблением. Это значит, что в неделю... Расходы на алкогольные напитки составляли в средней семье около 10 рублей или в год до 550 рублей. Хотя мы исходили из минимальных цифр, но и получившаяся сумма сама по себе внушительна. Чтобы представить более осязаемо ущерб семейной экономике, наносимый употреблением в указанных умеренных объемах алкогольных напитков, Сравним его с расходами на другие товары. В 1984 году расходы населения в расчете на одного жителя на покупку мебели составляли около 26 рублей, радиотоваров – 24 рубля, бытовых электроприборов – 14 рублей, спорттоваров – 3 рубля. Завершая наш разговор, напомним... Плюс не надо гнаться за тем, как живут другие. Плюс в ведении домашнего хозяйства нет ничего ценнее собственного опыта, если, конечно, к нему подойти по-хозяйски. Плюс рационально вести домашнее хозяйство трудно, но необходимо. Зарубежная мозаика